Думный диак поддержал Василий Мамрев, сказал, что в латинских странах дальние путешествия стали в большом почёте. Кто незнаемые земли открывает, тех короли награждают и книги о странствиях велит писать. Чем мы хуже? Э тысяч поглядеть надо чьи деяния выше того, кто в страдашках какой-то в море океане тыскал. или того, кто сквозь землю сибирскую прошел, всему латинскому миру по простору равную. Так что пусть Салтык в своей тетрадке не сомневается, великое дело ему поручено — память сохранить. И не только о ратных забавах пиши, но и о реках сибирских, о горах и о людях тамошних, о вычаях и веях, как кормятся земли. И в каких жилищах обитают, какой прибыток может быть государю всей я Руси от сибирской землицы, если затвердите её навечно. Отъезжай немедлив в свою Дмитровскую вотчинку и с Богом. Закончил разговор думный дьяк. Здесь на глазах не крутись, мигом зашлю твоего воеводы на Крымскую или Казанскую Украину, время ныне тревожное. Рати ждали со дня на день. Большая орда снова силу набирала. Сынья Ахматовы, Муртаза, Дом Ахмуд, всё дикое поле под себя подмяли, с многими тысячами всадников рубежей рыскали. Король Казимир с ними сносится, на войну подготавливает. Люди служилого царевича Нурдавлата сконе не слезают. Ездит по Ордынский улус, языков берут, а языки эти ордынские не добрые вести передают. Как в воду глядел мудрый дьяк. Вспомнили в разрядном приказе о его деянии Иван Иван Чиселтыке отравене, что с судовыми ратьями водил. Казанские дела были тому причиной. Своевольные уланы и беки прогнали Мухаммеда Эмина, московского доброхота, и приняли из Нагаев царевича Олегама. Пришлось посылать на Казань судовую рать, как тут был без Салтыка обойтись. Повесть о хождении за три великие реки осталась недописанной. Развязались с казанскими делами, ведь чане занять не устроили, отступились от государя, и великого князя Ивана Васильевича по достью к велики ходили в атагме три волости разграбили всё лето простояли в острожках устюжане двинене важане кракопольцы оберегая землю от разбойников верчан а в его до великокняжеские вустюги были тоже для обережения воеводы Сылтыку место до самого камня знакомый Насквозь прошёлся довой ратью, сынили его как пути знаться. В лето 6997, 1489 год, государь всея Руси Иван Васильевич решил навсегда покончить с веччанским своевольством. Нарядку двинулась великая рать, москвичи и владимирцы, и теверичи, и иных русских городов воинские люди. И было всего силы — шестьдесят тысяч, да еще четыре тысячи. В начале молодого бабьего лета, августа, в шестнадцатый день, большие государевы полки взяли Хлынов, столицу Вятской земли, изменников и крамольников похватали и в Москву привезли. Но иных ветчан государь пожаловал, наделил поместьями в Боровске, Олексине, Кременце, И записаны были ветчане в слуги великому князю, как другие дети боярские и дворяне. В Вятских градах сели московские наместники и воеводы. В государевые разрядные книги сохранились имена воеводам сего славного похода. А среди них на почетном месте Иван Салтык Травин. Лето 6997-го князь великий Иван Васильевич посылал квятки его вот своих и они шед квятку взяли а были его да по полкам в большом полку Данила Васильевич Ченя князь да князь Андрей Семёнович Чернятеинский в передовом полку Григорий Васильевич Морозов до да Андрея Иванчов Скоробов в правой руке князь Владимир Андреевич Микулинский до да Васил Борисович Бороздин до да князь Андреев воевода Михаил Константинович в левой руке Василий Семёнович Бекеев до да Семён Карпович до да князь Борисов воевода Фома Иванч а в судовой воевода Иван Иванович Салтык-Традин до да князь Иван Семёнович Кубинский до да Юрий Иванч Шестак до да наместник Вустюжский Иван Иванович Злоба до да князь Иван Иванович Звенинец